Словарь «б» состоял из слов, специально сконструированных для политических нужд. Иначе говоря, слов, которые не только обладали политическим смыслом, но и навязывали человеку, их употребляющему определенную позицию. Не усвоив полностью основ ангсоца, правильно употреблять эти слова было нельзя. В некоторых случаях их смысл можно было передать староязовским словом или даже словами из словаря «а» но это требовало длинного описательного перевода и всегда было сопряжено с потерей подразумеваемых смыслов. Слова Б представляли собой своего рода стенограмму. В несколько слогов они вмещали целый круг идей, в то же время выражая их точнее и убедительнее, чем в обыкновенном языке. Все слова Б были составными. Они состояли из двух или более слов или частей слов, соединённых так, чтобы их удобно было произносить. От каждого из них по обычным образцам производилось гнездо. Для примера: от благомыслия, означавшего приблизительно ортодоксию, правоверность, происходил глагол благомыслить, причастие благомыслящий, прилагательное благомысленный, наречие благомысленно и так далее. Слова Б создавались без какого-либо этимологического плана. Они могли состоять из любых частей речи, соединенных в любом порядке и как угодно препарированных, лишь бы их было удобно произносить, и оставалось понятным их происхождение. В слове «мысле преступления», например, мысль стояла первой, а в слове «благомыслие» – второй. Поскольку в словаре «б» удобопроизносимость достигалась с большим трудом, слова здесь образовывались не по такой же схеме, как в словаре «а». Например, прилагательное от «мини-люба» и «мини-право» были, соответственно, «мини-любный» и «мини-правный», просто потому что «любовный» и «праведный» было не совсем удобно произносить. В принципе же их склоняли и спрягали, как обычно. Некоторые слова «б» обладали такими оттенками значения, которых почти не улавливал человек, не овладевший языком в целом. Возьмем, например, типичное предложение из передовой статьи в Times. «Старомыслы не нутрят ангсоц». Кратчайшим образцом на Староязи это можно изложить так. Те, чьи идеи сложились до революции, не воспринимают всей душой принципов английского социализма. Но это неадекватный перевод. Во-первых, чтобы как следует понять смысл приведенной фразы, надо иметь четкое представление о том, что означает слово «ангсоц». Кроме того, лишь человек, воспитанный в анксоце почувствует всю силу слова «нутрить», подразумевающего слепое восторженное приятие, которое в наши дни трудно вообразить, или слова «старосмысл», неразрывно связанного с понятиями порока и вырождения. Но особая функция некоторых новоязовских слов, наподобие старосмысла, состояла не только в том, чтобы выражать значения, сколько в том, чтобы их уничтожать. Значение этих слов, разумеется, многочисленных, расширялось настолько, что обнимало целую совокупность понятий. Упаковав эти понятия в одно слово, их уже легко было отбросить и забыть. Сложнее всего для составителей словаря новояза было не изобрести новое слово, но изобретя его, определить, что оно значит, то есть определить, какую совокупность слов оно аннулирует. Как мы уже видели на примере слова «свободный», некоторые слова, прежде имевшие вредный смысл, иногда сохранились ради удобства, но очищенными от нежелательных значений. Бесчисленное множество слов, таких как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «религия», «наука» просто перестали существовать. Их покрывали и тем самым отменяли несколько обобщающих слов. Например, все слова, группировавшиеся вокруг понятий свободы и равенства, содержались в одном слове мысли преступления, а слова, группировавшиеся вокруг понятий рационализма и объективности, в слове старомыслие. Большая точность была бы опасна. По своим воззрениям, член партии должен был напоминать древнего еврея, который знал, не вникая в подробности, что все остальные народы поклоняются ложным богам. Ему не надо было знать, что имена этих богов – Ваал, Осирис, Малох, Астарта и так далее. Чем меньше он о них знает, тем полезнее для его правоверности. Он знал и Иегову, и заветы Иеговы, и поэтому знал, что все боги с другими именами и другими атрибутами – ложные боги. Подобным образом член партии знал, что такое правильное поведение – и до крайности смутно лишь в общих чертах представлял себе, какие отклонения от него возможны. Его половая жизнь, например, полностью регулировалась двумя новоязовскими словами. «Зло-секс» — половая аморальность, и «добро-секс» — целомудрие. «Зло-секс» покрывал все нарушения в этой области. Им обозначались «блуд», «прелюбодеяние», «гомосексуализм» и другие извращения — А кроме того, нормальное совокупление, рассматриваемое как самоцель. Не было нужды называть их по отдельности, все были преступлениями и, в принципе, карались смертью. В словаре «Ц», состоявшем из научных и технических слов, для некоторых сексуальных нарушений могли понадобиться отдельные термины, но рядовой гражданин в них не нуждался. Он знал, что такое «добросекс», то есть нормальное сожительство мужчины и женщины –